чего не помериться, Ваше Величество?» — ответил один из гренадеров. «Можно помериться? Надо бы только разок взглянуть, как они на кулачках бьются». Из толпы гренадер вышел плотный крепкий солдат, сам нередко дравшийся в Москве. Царь ласково глядел его и дал свое согласие на поединок. Гренадер долго присматривался к приему боксеров и, наконец, объявил, что готов». «Такого задам ему перц, что же он будет с русским биц, Весело сказал он государю. «Полно, так ли?» — улыбнулся царь. «Смотри, я намерен держать заклад, не постади нас!» «Держи смело заклад, государь!» — воскликнул Гренадер. «Я не только этого удальца, а и всех его товарищей с ним вместе размечу одним кулаком!» Мне не раз доводилось за сухаревой башней одному ухаживать на целую стену, и зубы и до ребра все этому англичанину высажу. Спустя несколько дней на большом обеде у одного герцога зашел разговор о боксе, и Петр Великий заметил, что и у него в свете есть удалой боец. Лорды тотчас же предложили устроить состязание на пари. «А как велик заклад?» — спросил государь. 500 фунтов стерлингов, около 3000 рублей на наши деньги». 500 Хорошо, согласен. Но знайте, господа, мой боец лбом не бьет. Обороняет столь кулаком», — сказал государь. Для боя выбрали площадку в саду герцога Камертена. Государь, сосвятый и многочисленная знатная английская публика прибыли в назначенный день и час. Оба бойца ожидали их, стоя поодаль друг от друга. Англичанин был гораздо выше русского, его мощный вид невольно поселял во всех зрителях, уверенный, что он непременно останется победителем. Сразит дерзкого варвара, который осмелился вступить с ним в бой. По сигналу бой начался. Боксер понемногу стал вызывать своего противника, но тот, поджав руки и зорко следя за его эволюциями, ожидал нападения, не трогаясь с места. Англичанин, выбрав удобную минуту, нагнул голову и бросился, как бык, на гренадера. Все сдаили дыхание, как вдруг наш русак, допустив его почти на один только шаг к себе, отскочил в сторону и ударил его со всего маху богатырской руки по становой жили в шею так метко и быстро, что боксер упал и растянулся. «Браво! Браво!» — раздалось отовсюду. Царю тотчас же поднесли его выигрыш и удивлялись ловкости и силе его гренадиера. «Русский кулак стоит английского лба!» — смея сказал Петр. «А я боюсь, однако, как бы ваш молодец не остался без шеи навсегда!» Побежденному тоже спустили кровь, думали, что он не встанет, но к счастью он очнулся и пришел в себя. Государь распорядился выигрышем следующим образом. Доктору, чтобы вылечил боксера, 20 фунтов стерлингов. Победителю 20, побежденному 20, своим гренадерам 30. Народу бывшему тут брошено 50 фунтов стерлингов. Остальные деньги государь приказал переслать в инвалидный дом. Петр Великий любил посещать иностранных моряков, осматривал их суда, расспрашивал о путешествиях, часто принимал их угощение, пил иной водку. Он и их приглашал к себе во дворец, где чисто русским радушием напаивал гостей допьяно. Слух о доступности и ласковости русского царя распространился по всему миру. Ни один государь не был так популярен, как он. Иностранные гости не стеснялись с великого хозяина земли русской и откровенно высказывали в беседе с ним свои впечатления и желания. Однажды Петр встретил голландского матроса, так что прибывшего в Петербург из Архангельска. — А ну скажи, приятель, где лучше? — «В Петербурге или в Архангельске?» — спросил государь. «Не правда ли вы сюда хоть не будете ездить?» «Нисколько!» — ответил матрос, присущим морякам примотою. Петру, однако, это не понравилось, и он поморщился. Известно, что Петербург был любимым детищем его, и равнодушный, даже пренебрежительный ответ иностранца раздосадовал царя. Матрос похватился и сделал попытку поскорее исправить свою резкость. «В Архангельске мы получали бы приездить хорошие оладьи, а здесь нет», — промолвил он.